Он протянул руку, и Уиллоу машинально приняла ее. Она была озабочена, но не видела причины или способа заставить Мартина встретиться с Мэрилин. Он захлопнул крышки и снял оба тяжелых чемодана со стола, словно это были не больше, чем пустые бумажные мешки. Уиллоу заметила его атлетическую силу. — Пока, — кинул он через плечо, «Прежде чем вы уйдете», — твердо сказала Уиллоу, — «верните мне ключи от парадной двери, которые Питер доверил вам. Я уверена, что мисс Посолтвейд отдаст должной моей предусмотрительности». Молодой человек слегка поколебался, потом сунул один неподъемный чемодан себе под левую руку и вынул двое ключей из правого кармана своих брюк и протянул Уиллоу. «Справедливо», — сказал он, — «держите». Уиллоу взяла ключи и проводила его до парадной двери, чтобы быть уверенной, что закрыла ее на два оборота. Затем, по-прежнему болезненно морщась от боли, вернулась через сад в особняк к Мэрилин. «Мартин Смит?» — сказала она. Ее лицо выражало изумление. Никогда не слышала о нем. и он собирается ухаживать за Питером. Она положила свою маленькую ручку на лоб, словно боль в голове мешала ей думать. Наконец, она снова взглянула на Уиллоу. Ничего не понимаю. Сожалею, сказала Уиллоу. Я и не помышляла удержать его. У меня не хватило бы физических сил. Он был атлет намного сильнее меня. Даже если бы я «Только что не скатилась по железной лестнице?» «Как он выглядел?» спросила Мэрилин, пытаясь освободиться от одеял и вылезти из постели. «Ох!» — вскрикнула она, снова подвернув поврежденную кисть. «Осторожнее!» — сказала Уиллоу. «В любом случае, незваный гость ушел. Вы уже ничего не можете поделать. Он был не слишком высок». я бы сказал, около пяти футов десяти дюймов, но выглядел необычно сильным, особенно руки и плечи. У него густые, лохматые темно-коричневые волосы, я не разобрала цвета его глаз, но улыбка привлекательная. Юноша был одет в джинсы и темно-голубую шерстяную фуфайку. У него глубокий и приятный голос. В чем дело? В глазах Мэрилин было выражение необычайной сосредоточенности. «Его фуфайка была вся заштопанная?» спросила Мэрилин с какой-то затаенной улыбкой, значение которой Уиллоу не могла понять. «Господи, я не знаю». Уиллоу была раздражена неожиданным вопросом, но добросовестно старалась припомнить все мелочи. «Да, я думаю, что там могла быть штопка». — Совершенно верно. Вот почему я заметила зеленоватые нитки возле манжеты на одном рукаве. Мне кажется, на левом. Цвет лица Мэрилин менялся, как в рекламном ролике о ванильном мороженом, покрытом клубничным кремом. — Этот проклятый, лживый негодяй! — взорвалась Мэрилин. — Кто? — спросила Уиллоу. Только в этот момент, догадавшись, каков будет ответ. Вы хотите сказать, что это был ваш прикованный к инвалидной коляске друг? Это Питер, если только он не одолжил свою фуфайку другому коренастому темноволосому и улыбчивому мужчине с глубоким голосом. Мэрилин откинула с лица свои густые волосы. «Я заштопала ему однажды в субботу в крайней спешке, потому что не могла пойти в магазин, чтобы купить темно-голубую шерсть». «Но он передвигался без малейших затруднений», — сказала Уиллоу. «Как же это мог быть он? Это должен быть он. Не может быть двух мужчин, которые бы выглядели столь похожи. Но мы можем установить это совсем просто». У меня в сумке есть фото Питера. Вы узнаете незнакомца? Да, сказала Уиллоу, когда Мэрилин дала ей маленькую цветную фотографию, снятую, наверное, для паспорта. Это он? Значит, Питер вовсе не коллега?